Глава четвертая. Данила Семенович Шелихов был крещенный киргиз, купленный еще дедом Сергея Привалова в одной из жестоких степных голодовок. Обезумевшие от голода родители с большим удовольствием продали шустрого ребенка за мешок муки и пару плохих сапогов. Степняк-киргизенок, как пойманный зверек, был завезен сначала в шатровские заводы, а потом попал в узел. В первое время он совсем затерялся в толпе многочисленной дворни и несколько лет прислуживал магнату-заводчику в качестве казачка. Уже подростком, когда старик Гуляев открыл свои прииски в Сибири, Шелихов попал к нему и там вышел на свою настоящую дорогу. Впоследствии он работал вместе с Бахаревым, который заведовал гуляевскими приисками, и вместе с ним перешел к Александру Привалову. По своей натуре Шелихов остался настоящим степняком. Его характер представлял самую пеструю смесь достоинств и недостатков. Предоставленный самому себе, он, вероятно, скоро бы совсем смотался в закружившем его вихре цивилизованной жизни. Но его спасли золотые промыслы, которые по своей лихорадочной азартной деятельности как нельзя больше соответствовали его характеру. Здесь на промыслах у Шелихова выработалась та репутация, благодаря которой он сделался своим человеком в среде золотопромышленников. В поисках за золотом, на разведках по тайге и непроходимой глуши Шелихов был незаменимым человеком. Его железная натура, кажется, не знала, что такое усталость. И жить по целым месяцам в глубине тайги, по неделям спать под прикрытием полотняной палатки на снегу в горах, делать тысячеверстные экскурсии верхом, во всех этих подвигах Данила Шелихов не знал соперников. Затем долголетняя практика выработала у Шелехова известный «золотой инстинкт». Он точно чутьем знал, где в земле скрывается золото, и старый Бахарев часто советовался с ним в трудных случаях. Но насколько хорош и незаменим был Шелехов на разведках, настолько же он был несносен и даже жалок во все остальное время когда все дело сводилось на систематический упорный труд. Шелихов мог работать только порывами, с изумительной энергией и настойчивостью, но к правильному труду он положительно был не способен. Самой замечательной способностью Шелихова было то, что стоило ему только раз вырваться с прииска и попасть куда-нибудь в город, Он разом спускал все, что копил в течение нескольких лет. С ним не было в этих случаях никакого сладу, и Бахарев терпеливо ждал того момента, когда у загулявшего Данила Семеновича вылетит из кармана последний грош. «Ну что, отзвонился?» — спросит только Василий Назарыч когда Шелихов, наконец, появится в его кабинете с измятым лицом и совсем оплывшими глазами. «Совсем готов, Василий назарович «Оно и на душе легче! Отзвонил и с колокольни долой!» «В лучшем виде, Василий Назарович. Отпустили, в чем мать родила!» Марья Степановна глубоко веровала в гений Данилы Семеновича. Она была убеждена что у Шелихова от природы легкая рука на золото, и что стоит ему только уйти из приисков, как все там пойдет шиворот на выворот. Поэтому после вспышки со стороны Василия Назарыча Данила Семенович увлекался наполовину самой где его поили чаем, ублажали, и Марья Степановна снисходила даже до того, что из собственных рук подносила ему серебряную чарку Анисовки. Эта чарка в глазах суеверной старухи имела особенное значение, потому что из нее кушала Анисовку еще сам Павел Михайлович. Когда Шелихов прокучивал все и даже спускал с себя шелковый бешмет, ему стоило только пробраться на кухню к Досифея, и все утраченное платье являлось как по мановению волшебного жезла. А самого Данила Семеновича для видимости слегка журили, чтобы потом опохмелить и обогреть по всем правилам раскольничьего гостеприимства. Так и после бури в кабинете Василия Назарыча Шелихов пробрался наполовину самой, где его уже ждала чарка Анисовки и кипевший на столе самовар. — Что, больно шумели там? — с приветливой строгостью спрашивала Марья Степановна, указывая глазами на половину мужа. — Маненько побеседовали! — усмехнулся Шелихов, вытирая вспотевшее лицо платком. Хороша беседа, нечего сказать. Да уж такой случай вышел, матушка Мария Степановна. Ежели разобрать, так оно, пожалуй, следовало бы и поколотить за наши провинности. А много бедокурил там, на приисках-то. Ох, и не спрашивай, голубушка Мария Степановна. Народ разогнали? Разогнали. А еще-то что? Кассира-то, работки напомнишь, но ну, он подлец захватил последние денежки и удрал с ними. Уж я его и искал, искал, точно в воду канул. А все это водочка тебя, Данилушка, доводит до беды. Она проклятая. Смиренно соглашался Данилушка. Как теперь из беды выпутаемся одному Господу известно. А выпутывайся, коли умел попадаться. Наставительно заметила Марья Степановна. Шелихов оглянулся осторожно кругом и, наклонившись к самому уху Марьи Степановны, своим сиплым хрипом прошептал. — Местечко есть на примете, голубушка! — Ох, хорошо, местечко! Только я теперь самому-то ничего не сказал! Пусть у него сперва сердце-то отойдет, маненько. Бурят один сплохо натакался на местечко-то! Это известие совсем успокоило старуху, и она ласково проговорила Данилушке. «А ты бы поменьше водку-то трескал, отдохнуть бы ей дал, а то ведь лица на тебе нет, все заплыло под один пузырь». «Это от дороги, Марья Степановна, ведь двадцать день гнал сюды, так запаливал в том роде, как генерал-губернатор». За чаем Марья Степановна поведала своему Данилушке, все свои огорчения и печали. Данилушка слушал, охал и в так тяжелым вздохом Марии Степановны качал своей победной буйной головушкой. «А ты слышал про Сережу-то, Привалова?» спрашивала Мария Степановна, когда Данилушка допивал уже третий стакан чаю. «Нет, а что? Здесь он, но не живет, в узле». От этого известия Данилушка даже привскочил на месте и только проговорил «Как здесь?» «А так, приехал и живет. У вас-то бывает часто, поди?» «Раньше-то бывало, вот теперь которую неделю и глаз не кажет. Не знаю уж, что с ним такое попритчилось». «Я так полагаю, что болезнь какая прикинулась», — полувопросительно заметил Данилушка. «Может и болезнь, а может и нет», – таинственно ответила Мария Степановна и, в свою очередь, оглядевшись кругом, рассказала Данилушке всю историю пребывания Привалова в узле. Причем, конечно, упомянула и о контрах, какие вышли у Василия Назаровича с Сережей. И закончила свой рассказ жалобами на старшую дочь которая вся вышла в отца и, наверное, подвела какую-нибудь штуку Сереже. От Данилушки у Марьи Степановны не было семейных тайн. Свой человек был в доме, да и язык крепок, хоть топором руби, не выдаст. — Есть причина, беспременно есть, — глубокомысленно заметил Данилушка, подчесывая затылок. — Видел я, дави барышню нашу, принцесса. Хож кому не стыдно показать, как Маков цвет цветет. Цветет-то она цветет, да бы не отцвела скоро, с подавленным вздохом проговорила старуха. Сам знаешь, девичья краса до поры до времени, а Надя уж в годах за двадцать перевалила. Мудрят с отцом-то, а вот счастье Господь и не посылает. Долго ли до греха, гляди, и завянет в девках. А Сережа-то прост, ох, как просто, Данилушка, и в кого уродился, подумаешь. Я так полагаю, что он в мать, в Варвару Павловну пошел. Уже я схожу к нему, задумчиво сказал Шелехов. Сходи, Данилушка, проведай, мне-то неловко к нему послов посылать, а тебе за попутьем сходить.